Глава одиннадцатая Пов Сергеев Провести первую ночь с псом в одной квартире. Что могло быть проще? Погуляли, поели, поиграли, разошлись по своим спальным местам. Все. А нет. Зевс скучал. Стоило закрыть дверь, и он начинал сходить с ума, то бегая, как конь, то скуля у меня под дверью. Что ему нужно было, я так и не понял, но спать пришлось с открытой дверью. Только так он успокаивался и спокойно уходил в гостиную. Не на свою лежанку, а на диван. Даже перенесенный коврик его не устроил. Мохнатая задница упрямо лезла на диван. В три ночи я плюнул на этот произвол и уснул. Воспитанием будем заниматься в другой раз. Утром проснулся от того, что с меня сползало одеяло с тихим, утробным Рр. Куда? Не открывая глаз, поймал теплый угол и попытался натянуть его обратно на плечи. Рр. Одеяло упрямо не хотело возвращаться. Дернув ткань сильнее, преодолевая сопротивление, резко подскочил от заливистого лая. — Еть! Зевс! Пес стоял у кровати и только что не подпрыгивал от радости после сделанной кадости с самого утра. — Ну что тебе, чудовище! Потер лицо ладонью и посмотрел на часы. — Шесть утра, Зевс! — Да я спал всего-то три часика. Ты издеваешься? — Гав! — изыди, Гав! — Отвали, я тебе говорю. До девяти меня нет. На кухне у тебя есть корм и вода. Отвернувшись от наглой морды, упал на подушки и закрыл глаза. Какого черта я придумал завести собаку? Когда уже обычные приемы перестали работать с девушками. Цветы, конфеты, кафе, свидание мать их так. — Сергеев, ты первостатейный дурак. Гав — Гав-гав, поддержал мои выводы, Зевс. — Уйди, а? Я спать хочу. Мне пришлось встать с кровати и, выгнав Зевса из спальни, закрыть дверь перед его носом. Спать. Еще пару часов. Спать. В общем, с того момента я четко запомнил, если утром пес настаивает на моем пробуждении, лучше или оставить его в спальне, или таки вставать, потому что тихий мальчик Зевс все равно добьется своего. Например, перевернув. Подставку со своими чашками. Звон стоял такой, что я чуть с кровати не свалился, торопясь спасти питомца как минимум от упавшего холодильника. К приходу Ульяны мы с Зевсом смогли установить некоторое перемирие, и я даже не стал жаловаться на поведение пса. Хотя хотелось, да. Но выглядеть ребенком в глазах девушки нет уж увольте. Гулять с ним мы пошли вместе, хотя по предыдущему дню можно было сказать, что Зевс умеет себя вести, но все-таки хотелось подстраховаться. Не хватало еще, чтобы этот лосенок протащил по всем кустам хрупкую девушку. И хорошо, что я пошел с ними. Зевс вел себя прилично ровно до тех пор, пока на него слайм не бросилась какая-то карманная шавка. Видимо, гордость не позволила ему оставить это без ответа, и изъявс. рванул поводок так, что я чуть не упал, не ожидая такой прыти. «Стоять!» — напрягая руку, рыкнул не хуже своего пса. Вот только ему было все равно на мой приказ. Хорошо. Уля, не задумываясь, схватила его за ошейник и строго сказала «Фу!» «Плохой Зевс! Нельзя!» Я уже хотел начать ругаться на нее, что не стоит лезть, как вдруг. Зевс плюхнулся на попу и жалобно заскулил. Мы так и замерли, удивленно переводя взгляды собаки друг на друга. «Он знает команды!» Ольга широко и радостно улыбнулась и тут же бросилась тискать собаку. «Умница, Зевс! Послушный пес! Хороший, хороший мальчик!» Зевс в ответ радостно завилял попой. Видя полное взаимопонимание у этой парочки, я чуть было не поморщился. «Вот еще! Не буду я ревновать пса к девушке! Точнее, девушку к собаке! Да блин!» Вот как так получилось, что мне он устроил веселую ночь и утро, а Улю слушается? И почему она так искренне улыбается псу, а со мной общается вежливо, отстраненно? Ах да, это же я тот дурак, которому пришло в голову завести в своем же доме соперника. Дома меня и вовсе отправили работать, тонко намекнув, что деньги я платить буду не за то, чтобы со мной разговаривали. И снова этот вежливый тон и даже чуть виноватый взгляд Ули. То есть возразить мне не оставили ни малейшего шанса. Пришлось закрываться в кабинете и только стискивать зубы каждый раз, когда до меня доносились тихий смех девушки и «тыгадым» от Зевса. Этим двоим явно было весело. Звонку от Стаса я обрадовался как никогда до этого. «Привет. Ну что, мне звонила Марина. Говорит, тебя можно поздравить с приобретением пса?» «Куда ты лезешь? Какая тебе груша? Иди, разминку делай сначала». Тихо фыркнув, откинулся на спинку кресла. «Я так понимаю, ты на работе?» «Угу. Малого гоняю. Пришел весь такой важный. Говорит, все бесит. Дай грушу побью. Сейчас себе все руки изуродуют». А я потом нянькайся. Чего это там его бесит? И да, пса я завел. Да, черт его знает. Энергия много, а мозги иногда включать забывает. Фу, иногда? Стас, давай будем честными. Влад их только иногда включает. Да ему просто энергию надо куда-то деть. Папка его в офис засадить пытается за бумаги. Но вот скажи, разве этот вечный двигатель может на жопе ровно сидеть? Вот и бесится. Представив себе Влада в костюме при галстуке и за столом в окружении кипа документов, чуть не рассмеялся в голос. Ему бы курьером работать. На велосипеде. Вот тогда парень вечерами спокойно бы сидел дома, смотрел кинохи и кушал. Кашки на завтрак. А не груши ходил бить, доводя Стаса. Сочувствую, друг. Терпение тебе с ребенком. Ага, спасибо. «Малой, блядь. Сейчас с Сергеевым договорю и уши тебе бантом завяжу!» Снова отвлекся Стас от нашего разговора. «О, он тебе привет передает. «Ладно, пойду я, позанимаюсь с ним, пока не покалечился!» Распрощавшись, с другом вернулся к рабочим вопросам. «Хорошо, что у моего ребёнка есть Уля, иначе у меня уже не было бы или собаки, или квартиры!» Энергии в Зевсе не меньше, чем у Влада. Разговор у меня вылетел из головы почти сразу. Жаль, что парни приняли его за приглашение. Стоило нам с Ульяной сесть ужинать, как раздался звонок домофона. Уля сразу напряглась, переводя взгляд в коридор. А я только пожал плечами, чужие ко мне не ходят. Да и вообще гости в моей квартире явление редкое. Не переживай, скорее всего ошиблись квартиры, курьер какой-нибудь. Встав из-за стола, обогнул чавкающего зевса и пошел выяснять, кому это я понадобился. Кто? Алиса. Открывай, медведь пришел. Довольный голос Малого трудно было перепутать с чьим-либо. А давай меня как будто дома нет. Нет уж, перебил Стас. Ты есть. А у нас есть подарок твоему новому жильцу. Впускай. Давай нас пока я этому энерджайзеру чего-нибудь не отбил. Нажав на кнопку, открыл входную дверь и пару раз стукнулся лбом об стену. Вот только малого мне сейчас в гостях и не хватает. Как-то не подумал я, что наши посиделки в честь моего дня рождения приведут к более плотному общению. Нет, я парням, конечно, рад, но... «Ой, да не рад я совсем. Приехали бы часиков в десять вечера, с удовольствием бы поболтал с ними, а сейчас, когда на кухне, меня ждет уля и тушеное мясо. Черт!» «Ромыч!» — отвратительно радостная физиономия малого заглянула в дверь. «Офигеть! Так это из твоей квартиры так вкусной едой пахнет! Стас нас, кажется, покормят!» Влад, не стесняясь, зашел в квартиру и уже скидывал обувь, болтая через плечо с Герасимовым. Балаболка, освободи порог. Откуда в этом доме человеческая еда? Легким движением плеча Стас освободил себе дорогу и замер, так и не захлопнув дверь. Ух ты ж, и правда вкусно пахнет. Ром, ты в каком ресторане заказ делал? С каждым словом приятелей... Мне все больше хотелось выгнать их из квартиры. Во-первых, допускать малого с его длинным языком до Ульяны – это уже большая ошибка. А во-вторых, я еще сам не успел попробовать картошку с мясом, а их уже поделили. Это не друзья, это саранча какая-то. И я вас рад видеть угрюмо выдал, наблюдая за тем, как парни раздеваются. Вы пожрать пришли или просто друга навестить? Да, гостеприимство мой конек. Сергеев, не переживай, мы запросто совместим. Влад, широко улыбнувшись, подошел ко мне и от души хлопнул по плечу. Я так понимаю, мы на кухню, да? Пойду руки помою. Я только успел поймать его за черную ткань толстовки, как из-за угла показалась голова Зевса. «Не то чтобы грозно, но как-то весомо», — обозначил он свое появление. «Ух ты, это же...» — начал Влад, но был перебит встревоженным женским голосом. «Зевс, нет!» «Нужно было сказать, что ты не один», — успел шепнуть мне Стас перед появлением Ули. «Ну вот, вся теплая компания в сборе». «Извините». Романова мило улыбнулась и смело взяла Зевса за холку. — Он не хотел? — Наверное. — Офигеть! Влад чуть не подпрыгивал на месте. — Ромка, а да это ведь... — Резиншнауцер, ага, — перебил приятель, незаметно пнув его по голени. «Классный бёс, — Классный пес, правда? Малой подавился заготовленными словами... Герасимов скупо хохотнул, а Уля продолжала улыбаться, переводя взгляд с одного Абултуса на другого, включая меня. «Роман, нам бы как-то разойтись. Может, мы с Зевсом в гостиной побудем, пока вы с друзьями?» «Стоп, стоп, стоп!» «Это что же, такая красивая девушка и будет от нас прятаться?» Влад слепо кинулся в бой, даже не подозревая, как он меня бесил в этот момент. «Тогда и я с вами в гостиную!» Собак люблю, красавец не обижаю, помогу скрасить унылый досуг. Полетом с пятнадцатого этажа, если прямо сейчас не заткнешься. И еще раз пнул его по щиколотке и подмигнул девушке. Уль, не стоит ради этих личностей уходить из кухни, ты же сама тоже не поела еще. Но Зевс... А Зевс поел. Подойдя ближе к парочке, потрепал пса за ухом но если он решит перекусить одним балаболом, я даже не буду ему мешать. «Добрый день!» Глубокий, спокойный голос Герасимова раздался прямо у меня за спиной. «Не обращайте на Влада внимания, он безобидный, хотя и шумный. Я Стас». «Ульяна». Протянув руку, Мила смутилась под внимательным взглядом бывшего спортсмена. «Подождите!» Что значит на меня не обращать внимания? Уличка, да не слушай ты этих стариков, только я тут и достоин твоего внимания. Влад протиснулся между нами со Стасяном и даже уже потянул свои клешни к моей уле, как на его пути встал Зевс и очень однозначно показал все свои шикарные белые острые зубы. Рр! Да ладно, чувак, ты на меня рычишь. «Да я тут самый безобидный!» Малое дело навозмутился, глядя на пса. «Уль, я, честное слово, не хотел ничего плохого!» У меня прям гордость появилась за Зевса. Чуть не начала его подбадривать в этом благородном деле. Изгнать чужака с нашей территории. Только пришлось вспомнить, что Влад не такой уж и чужак. Зевс, фу! Строго, как только мог, осадил пса. В следующий раз его съедим. На удивление пес послушался, а моя фраза разрядила обстановку. Так что, продолжая обмениваться шутками, мы все смогли переместиться на кухню. Только вот Зевс ни на шаг не отходил от ульки и даже лег под столом у ее ног рыча каждый раз, как Влад начинал шевелиться. А так как я занял место по правую руку от девушки, зажимая ее у стены, раскладывать еду и доставать. Пару лишних тарелок пришлось Герасимову. Мы с псом были полностью солидарны в своем желании защитить Улю от всяких там конкурентов. Вечер в компании парней прошел на удивление хорошо. Мы смогли отдать должное кулинарному таланту Ульки, Парни буквально захвалили ее, заставляя то и дело краснить. Но Зевс бдил. И даже Влад в итоге смог усмирить свою буйную энергию и успокоиться. Он нас повеселил историями про псов своего отца. Тот действительно любил крупные породы собак, так что малому было о чем поведать. Стас хорошо уравновешивал нашего молодого друга, осаживая его дружескими подзатыльниками, когда того заносило на поворотах. А Ульк только улыбалась, глядя на поведение моих приятелей. Когда мы все же переместились все вместе в гостиную, Зевсу приспичило показать свой характер. Стоило Уле сесть на диван, как он тут же прыгнул следом за ней, всем своим видом показывая, что посадочных мест больше нет. Пришлось спихивать его на пол, популярно объясняя, что диван мой, а он сейчас пойдет на свою лежанку, если будет наглеть. Улька нервничала из-за поведения пса. Стас по-доброму смеялся со всего этого безобразия и лишь Влад спокойно занял кресло напротив и внимательно следил за Зевсом. Он же и обрадовал нас, когда у меня получилось согнать пса с дивана и занять его место. Ребят, я, конечно, не такой спец по собакам, как отец, но, кажется, Зевс тренированный. Ну, в смысле, он не просто умный, а с ним занимались, скорее всего, кинолог. С чего ты взял, смотря на хитрую морду пса?» Поинтересовался у Влада. «Да, потому что обычный пес или даже не начинал бы рычать на меня или уже давно бы укусил?» «И меня, и тебя, кстати, тоже. Ты кто ему?» «Он тебя знает всего пару дней. Хозяином он тебя еще явно не признал. И вопрос, признает ли с таким вашим общением?» «Точно тебе говорю, Ромка». «Зевс тебя не кусает исключительно потому, что он воспитанный парень». «Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что вот этот засранец выразительно покосился на Зевса? Тупо прощупывает меня?» «Ну, что-то вроде того». Влад развел руками и весело ухмыльнулся. «Зато Ульяну он явно защищает. Знает толк в красивых девчонках?» замечательно пес решил проверить мой характер друг подкатывает свои фабержи кульки второй друг молча ржет с нас всех девчонка краснеет и чувствует себя неуютно от пристального внимания и вот это все моя жизнь прикрыв глаза глубоко вздохнул ладно разберемся девушку завоюем «Псу наймем тренера, а друзей?» «Друзей можно в дом не пускать. Будем встречаться с ними на нейтральной территории до тех пор, пока Ульяша не прекратит морозиться от меня». «Уль, налить тебе чаю?» Повернувшись к спокойной девушке, улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «Пожалуй, пора начинать действовать».